Эпилог. Любовь это когда центр вселенной внезапно смещается и перемещается в кого-то другого. Айрис мёрдок. Мама, мамочка, ну ты скоро? Восьмилетняя Егоза снова заглядывала в дверь родительской спальни. Бабушки с дедушками уже приехали, папа тебя зовёт. 2 минуты, так и передай папе. И проследи, чтобы Витя не нырнул в подарки под ёлкой, улыбнулась Алиса. А рядно, ты меня слышишь? Слышу, устало вздохнула дочь. Ей, как и пятилетнему младшему брату, не терпелось залезть в горку подарков, заботливо упакованных ротнёй. А мама? Мама зачем-то закрылась в спальне и не выходит. Алиса улыбнулась своей мыслью и вернулась к зеркалу. Осталось накрасить губы, обуться в туфли-лодочки, и можно спускаться к праздничному столу. Платье на ней было, как и 9 лет назад, розового цвета. Только весело Алиса сейчас немного меньше, что её не могло не радовать. 9 лет. После свадьбы прошло 9 лет, пролетели как миг. Алиса теперь в салоны красоты посещала и кофе пила не дешёвый, а всё равно то и дело удивлялась: вот как мог мажор Виталик полюбить простую заучку? Чем она его могла зацепить? Ведь заинтересовала чем-то. А чем? Не понять была Алисе. А Виталик на все вопросы на эту тему отмалчивался. Зараза такой. С Любкой Алиса порвала дружбу. Та, узнав на следующий день про свадьбу, наговорила по телефону Алисе кучу гадостей из серии «Да кто ты такая? Да он тебя бросит через неделю». Виталик стоял рядом и слушал. А ещё и записывал на свой телефон. В общем, с тех пор девушки не общались. Алиса понятия не имела, где и с кем сейчас Любка. Сама она стала внештатным журналистом трёх крупных журналов. писала для них статьи для души, радовалась жизни. Ну, и работала женой и мамой. Как она все успевала, для нее оставалась загадкой. «Милая!» — в дверь заглянул Виталик. Наряд надет, и он выглядел представительно, даже очень. «Тебя все ждут. Или ты спускаешься, или я вызываю тяжелую артиллерию, твою маму». «Не надо, маму», — хмыкнула Алиса, впечатлившись угрозой. «Я уже готова». Она подала руку Виталику. И вдвоём они вышли в спальне к гостям. Конец книги. Читала Анна Снегирева.